человечестей любого человека. «Ну что ж, приступим к зачету». Фарин Гарсье кивнул директору и учительнице Айви Беннет, рыбе-ежу, которые вместе вошли на арену для превращений. «О, как! Жюри из трех человек. Такого у нас еще не было». Я занервничал еще сильнее, на меня тут же напала икота. Передо мной зачет сдавала оборотень Ламантин Мара в человеческом обличии. Круглолицая, полная девочка с длинными светлыми волосами. «Превращение на время. У тебя пятнадцать секунд. Я скажу, когда начинать». Мистер Гарсье достал секундомер. Мара от ужаса разинула рот. «Все знают, какая она медлительная, и учителя всегда проявляли к ней снисхождение. Но сегодня, похоже, поблажек не будет». «Ну, ладно», — сказала Мара и выбрала зеленую пресноводную зону арены для превращений. «Ламантины живут во Флориде» на зимой плавают в реках вверх по течению, поэтому она хорошо себя чувствует как в пресной, так и в морской воде. Мара была в одном бикини. Оно без помех с нее спадет, когда она вдруг превратится в трехметровое морское млекопитающее. «Три, два, один!» — скомандовал мистер Гарсия, и Мара плюхнулась в бассейн для превращений. Через стеклянный бортик перекатилась волна, намочив нашего отличника аллигатора Нестера но тот и глазом не моргнул, только накренил учебный планшет, чтобы слить с него воду, и продолжил делать записи. Прошло двенадцать секунд. Тринадцать. 13... — Отлично, Мара! — похвалил ее учитель превращений. Сквозь стекло на нас смотрела похожая на слоновью серая складчатая морда ламантина. — Ура! Получилось! — раздался у нас в головах радостный возглас Мары. Но потом ей стало не до веселья. Учителя заставили ее проделать серию частичных превращений, быстрое превращение из животного обратно в человека и устроили ей стрессовое испытание, показав видео с Ламантином. Но Мара не дала сбить себя с толку. «Зачет!» — объявил мистер Гарсия, и мы захлопали. «Чудесно, Мара!» — Айви Беннет радовалась вместе с нами. «А теперь, пожалуйста, Тьяга!» — сказал Фарин, и я... Поднимаясь по пандусу к воде, снова почувствовал себя, как тогда, на своем первом уроке превращений. Колени у меня стали ватными. Всем ли достанутся одинаковые задания? Оказалось, нет. У каждого свои проблемные места. Или, как любит говорить мисс Беннет, сложности. Я барахтался в плавках в воде, ожидая указаний. Посмотри это видео и никаких превращений, даже частичных. Мистер гарсиа показал мне через стекло видео, в котором тигровая акула кружила в прозрачной воде возле нескольких водолазов в черных неопреновых костюмах, стоящих на коленях на песке. Акула ткнула одного из них мордой, и водолаза это рассмешило Неужели он не понимает, что это предостережение, и ему лучше поскорее убраться с территории этой акулы? Нет, он остался на месте. Надеюсь, акула его не укусит». Я изо всех сил пытался подавить покалывание, предвещающее превращение. Ух, покалывание прекратилось. Водолазу тоже повезло. Раздраженная акула развернулась и уплыла. — А теперь, пожалуйста, жабры в человеческом обличье, — скомандовал учитель превращения, отложив планшет. Я сосредоточился на участке за ушами. — Жабры, пожалуйста, — велел я себе, посмотрел вниз и... Замер от ужаса. Вместо рук у меня были грудные плавники. «Черт!» — я суетливо замахал ими, пытаясь их убрать. «Вторая и последняя попытка», — сказал Фарин Гарсия, и мои друзья заволновались. Шариф вцепилась в стул. Ей тоже вряд ли хочется лететь без меня в Калифорнию. Я сосредоточился, и через пять секунд грудные плавники исчезли. Я глубоко вдохнул, нырнул и попытался снова. Вообразил, как вода струится сквозь мои акульи жабры, одновременно представляя себя человеком. Сложно, но на этот раз у меня получилось. Увидев, как я задышал под водой, Шари, Финни, Джаспер и другие с облегчением вздохнули и захлопали. Со всеми остальными заданиями я справился и с огромным облегчением вылез из аквариума и плюхнулся на стул. Мы с Джаспером дали друг другу пять. Оборотень-аллигатор Нестор, дюжий паренек с квадратным подбородком и коротко стриженными светлыми волосами без труда выполнил все упражнения. Леонора, Ральф, Изи, Барри и Тока тоже. Потом началось самое интересное. Настала очередь Нокса. Айви Беннет, мистер гарси и мистер Кристалл серьезно смотрели на него. Джаспер подоспел с красно-желто-фиолетовым купальным полотенцем. Наверное, вспомнил, что на вечеринке Нокс щеголял в разноцветных шмотках. «Прими, пожалуйста, первое обличье, Нокс!» — официальным тоном произнес мистер Гарсия. На этот раз Нокс не шутил, идут ему ноги или нет. Держась на средней глубине, он сосредоточился. Затаив дыхание, мы наблюдали, как его тело стало видоизменяться. У него появились голова, руки, ноги и другие части тела, которые есть у мальчиков. Девочки вежливо отвернулись. «У нас так принято, иначе умрешь со стыда». «Получилось!» заорал Нокс. Эхо отразилось от нового стеклянного потолка арены для превращений. Он радостно взмахнул руками и... пошел ко дну. Наверное, еще ни разу не плавал в человеческом обличье но и с Крисом-щучкой прыгнули в воду, чтобы его спасти. Успешно. Джаспер протянул ему купальное полотенце, и ребята стали вместе спускаться по пандусу. В середине, лукаво улыбаясь, явив щель между выпирающими передними зубами, Вышагивал черноволосый, темноглазый, нескладный мальчик, Нокс. Он неловко помахал нам, и мы помахали в ответ. «Молодец!» — крикнула ему Финни. «Но чем ты человечестве других?» «Да это я просто так сказал!» Нокс развернул полотенце, разглядывая свое человеческое тело. «Здорово ведь, что я вообще нормальный, правда?» «Очень хорошо!» — довольно кивнул мистер Гарсия. «А теперь, пожалуйста...» Нокс издал тихий хрип, а потом вдруг исчез. Под полотенцем что-то затрепыхалось. Мы испуганно подались вперед, пытаясь его разглядеть, а Юна с Джаспером поспешили ему на помощь. — Это все из-за недостатка тренировок, — расстроилась рыба-попугай, снова оказавшись в морской воде. — Ничего, ты наверняка сможешь поучаствовать в следующем обмене, — утешил его Джек Кристал, что-то записав в непромокаемом блокноте. Следующей была Ноэми. К нашему удивлению, она успешно справилась со всеми заданиями, и учителя дали ей добро на поездку. «Это так пантерна радовалась она, снова сев за парту. «Мы ее поздравили». Дейзи тоже разрешили участвовать в зачете, хотя она у нас всего несколько дней. Сжав от напряжения губы, она пыталась выполнить частичное превращение. Сначала у нее не получалось, но учителя сделали для нее исключение и дали ей третью попытку. На этот раз Дейзи удалось превратиться в девочку с серыми пеликаньями крыльями. «Круто, что она поедет с нами». А вот Дафну, которая сдавала зачет после нее, вдруг переклинила. Ей никак не удавалось превратиться из озерной чайки обратно в человека. — А я-то уже обрадовалась, — пробормотала она, сидя на парте и понуро опустив клюв. — Мы не можем рисковать, что в самолете что-то пойдет не так, — сказал мистер гарсие которому явно стало ее жалко. Один за другим одноклассники успешно сдавали зачет, хотя крупному светловолосому Линусу и Зельде, ушастой медузе. Понадобилось две попытки. Зато Джаспер, Блю и Ной оказались в отличной форме. А вот Юна, наша староста, как назло провалилась. Во время просмотра видео превратилась в рыбу-бабочку. Да еще два раза подряд. Плача, она обнялась с лучшей подругой Оливией. — Если ты не поедешь, я тоже останусь, — объявила Оливия. — Я хочу быть с тобой здесь и везде. Мы с Джаспером удивленно переглянулись. Чего это они? — Я тоже хочу быть с тобой, мы ведь лучшие друзья! — сквозь слезы улыбнулась Юна. Потом они снова крепко обнялись. Фарен Гарсия и виду не подал, что удивлен. — Отложите это на потом, — сказал он. — Нам надо продолжать зачет. Он повернулся к Шарри. — Твоя очередь, соплеменница. Моя подруга Дельфин с решительным видом встала из-за парты.